Глава 15. Я поежилась и попыталась улыбнуться. Я просто хотела подышать свежим воздухом, на небо посмотреть. Я глупо скалилась в черное глянцевое забрало, но драгун лишь покачал головой. «Рабам нельзя. Иди отсюда». Я нащупала кобуру под поясом, представила, как достаю пистолет и целюсь им перцу в голову. Но это было глупостью. Несусветной глупостью. На одного имперца придут десять, и мне тогда никогда не увидит свободы. Никогда. Я развернулась, поднялась по той же лестнице, по которой спускалась в казарму. Пошла по коридору. Здесь по-прежнему никого не было. И я юркнула в нужный проем, схватив с койки форму, шлем, наспех оделась, комками засовывая платье в штаны. От одежды пахло табаком и крепким потом. Конечно, она была мне велика, Слишком широко в плечах, но так все равно меньше шансов, что меня заметят. Я нацепила на голову шлем, стараясь, чтобы не торчали огненные пряди. Одернула китель, глубоко вдохнула и вышла в коридор, стараясь вести себя непринужденно. Будто в такой ситуации вообще можно вести себя непринужденно. Но у меня, как у любого человека, есть право на жизнь, мою жизнь, которую я проживу так, как я хочу. Или так, как я умею. Я приосанилась и вновь пошла вниз. Как и ожидала, караульный меня пропустил. Сойдя с трапа, я огляделась. Космодром забит кораблями. Под необъятным брюхом флагмана копошились техники в белых комбинезонах. Повернув голову, я обомлела. Лора стояла, задрав голову, и рассматривала огромный имперский герб. Дракона, пожирающего раскаленное солнце. Значит, ее пропустили или велели пропустить? Закрыв глаза, я сглазнула. Я не могу идти, вот так не попрощавшись. Тем более, она совсем близко. Я неспешно подошла, окликнула тихо. Лора! Она в недоумении обернулась, шарик глазами по сторонам. Несколько раз посмотрела мимо, пожала плечами. Я немного подняла, забрала. Лора, это я! Ее глаза округлились. Ты? «Что ты здесь делаешь в таком виде?» Я ухожу. «Куда?» Она все еще ничего не понимала, стояла и хлопала глазами. Я пожала плечами. «Куда-нибудь. Главное, подальше. Вроде бы здесь леса. Уйду в лес. А там, может быть, найду корабль до Норбана. Ты совсем дура?» Я не стала отвечать. «Может, и совсем. Мы в жизни не видели леса. Да ты через час там погибнешь?» Я опустила голову. Лучше там, чем под этим чудовищем. Пойдем со мной. Мы вернемся на Норман, все будет как раньше. Смешно. Но тогда я действительно в это верила. Лора онемела. Подалась назад, будто боялась хоть косвенно быть причастной к моим словам. Нет. Мне тоже страшно, но это последний шанс. Как только отремонтируют флагман, эскадра уйдет в гиперпрыжок, и тогда все. Мы не выберемся из сердца Империи. Лора покачала головой. «Нет, нет!» Я еще больше подняла-забрала, чтобы она видела мои глаза. «Прошу, решайся! Пойдем со мной!» Сердце бешено колотилось, пальцы холодели, к горлу подступил плотный ком. Мне мучительно захотелось плакать. «Лора, прошу!» От волнения голос хрипел. Я поймала ее тонкие пальцы и сжала огромной форменной перчаткой. «Я понимаю, как тебе страшно, но...» Она выдернула руку и порывисто подалась назад. — Нет, и не проси. — Я не хочу уходить одна без тебя. Меня будет мучить совесть. Лора поджала губы. — Я знаю, — прозвучала холодно и странно. — Лора, мы должны уйти вместе. Сейчас, пока не спохватились, мы вернемся домой. — Нет. — Не бойся. Мы все сможем. Я вела себя, как последняя дура, твердила глупость за глупостью. Она сто раз повторяла, что мечтает быть стороном. Но я несла этот бред и никак не могла остановиться. Лора сделала еще шаг назад. Уперлась в гладкий бок одного из технических трапов. — Я и не боюсь. Я никуда не собираюсь уходить. Я остаюсь. Я на мгновение немилой нахмурилась. — Что значит остаюсь? Она повернулась спиной, спрятав лицо в ладонях. — Я останусь с Винсентом. Он давно обещал забрать меня. Я не вернусь и не проси. Нет. Но я не знала, что сказать, только открывала рот, как выброшенная из воды рыба. Но как же? Мы же рабы, Лора. Мы же вещи. Ты хоть это понимаешь?» Она порывисто повернулась, отняла руки от лица. Глаза горели, слезы градом текли по смуглым щекам. «Да, да, пусть так. Он любит меня, и я его люблю. Понятно?» Да он готов убить тебя на месте, если...» Я невольно попятилась. «Так это была ложь? В груди стала пустая иголка, как в глубоком пересохшем колодце. Я не думала, что она причастна к этому». Лора с вызовом подняла подбородок. «Да, да, ложь. Ты же у нас великая норманская святая. Ни люди, ни стихии, Тьфу!» Она звучно сплюнула. «Не помню, как там дальше». «Зачем, Лора?» Это был единственный способ помешать тебе наделать глупостей. Глупостей? Внутри меня закипало. Да кто тебя просил? Это моя жизнь, ты понимаешь? Я колотила себя кулаком в грудь, затянутую в проклятый имперский мундир. Это моя честь и мое достоинство, мое, и я имею право выбирать между бесчестием и смертью. Лора усмехнулась. Не такое уж и бесчестие быть наложницей высокородного и старого дома. Она опустила голову и пробормотала совсем тихо. «Он молод и красив. Что тебе еще нужно?» «Я не хочу быть шлюхой!» Она бросила на меня холодный, совсем сухой взгляд. «Тоже мне цаца! Думаешь, я хочу? Скольких ублюдков мне пришлось вытерпеть до него, до моего Винсента, ты сама все знаешь. А теперь ты приходишь и предлагаешь мне все бросить? Да плевать я хотела на эту голодную, забитую свободу!» «Здесь я сыта, довольна, меня никто не тронет, и у меня есть отличный мужик, вот с таким хреном!» Она сделала неприличный жест руками, от которого меня передернуло. «Не хочу помнить такую Лору!» Опустив голову, я сказала тихо. «Наложница Дево умерла!» «Ты слышишь? Умерла!» «Я не хочу даже представить, что он с ней сделал!» «Может, Вилму? Тоже он убил?» Лора скривилась и фыркнула. «Глупости!» Он проиграл ее в баргет, адъютанту сенатора Моделису. Ты врешь. Он сам мне сказал. Как хочешь. Лора равнодушно пожала плечами, нажав на кнопку селектора на браслете. Мой господин Эмма Гессер на космодроме в форме имперца. Я потеряла дар речи, бессильно глядя на когда-то близкого мне человека, вдруг ставшего чужим. Она хотела отвернуться, спрятать лицо. Лора, зачем? «Оставайся, но отпусти меня!» Она покачала головой. «За твой побег взыщут с Винсента. Я не могу!»